Глава 20. Смятение проходило медленно, сменяясь таким же медленным пониманием произошедшего. Я раскачивалась, сидя на кровати, будто это помогало лучше думать. По моей комнате нарезала круги Мариса, сканируя каждый угол. Искала шпионские артефакты, заклинания отложенного действия и прочее, способное отправить на тот свет. Качественно и старательно искала. Второй час. Я следила за ее перемещениями с вопиющим равнодушием. «Да, на меня напали, убить пытаются. Не опять основа, обыденность какая. На сей раз кто?» О том, что я создательница, знали четверо. Те, кто пакость, снареченный и придумал. Подозревать тянуло всех, на роль коварного предателя подходил кто угодно. Оусон мог предложить ход с невестой, справедливо рассчитывая, что явится Кеннет и грохнет принца. «Сдала меня изначально и Нита. Возможно, злодейка именно она?» Другие могли поддержать идею с помолвкой по той же причине. Да и подозрительно было бы выделяться с альтернативным мнением. Деметрия приставила ко мне жриц со слежкой, мешает видеться с Кеннетом. Не для того ли, чтобы он находился подальше и не спас при случае? Кстати, о спасениях. Лоукер как-то слишком загадочно спас Диса, потеряв двух старших принцев. Еще и говорить об этом не любит. Действительно глубоко переживает или боится, что некие обстоятельства прошлого всплывут. С другой стороны, зачем Олсену годами возглавлять единственный консервативный клан в Гарде? И Ните вести активную пропаганду за принца по всем каналам. Диметрии обеспечивать нам проход в резиденцию Лили? а локеру, вытаскивать последнего наследника королевской крови из магической мясорубки. Если кто-то из них параллельно с подобной помощью замышляет недоброе, то у него чересчур хитрый план и мотивы, недоступные средним умам. К тому же никаких гарантий, что злодей один. Сообщники у него точно есть. Никто из четверки не маг, а без помощи сильного природника гардскую флору не натравишь. Но все это меркло перед главным вопросом. Как объяснить случившееся на балконе Дису, а Кеннету? Ужас, мрак, кошмар. Впору пожалеть, что боевое дерево меня не пришибло. Бессильно застонав, я рухнула лицом в подушку. «Не ной, в порядке твоей покои!» Рядом приземлилась Мариса, кровать качнула. Проверила чисто. Кое-как, взяв себя в руки, я оторвалась от подушки и попросила «Не рассказывай никому, пожалуйста! Я сама!» «Ты дура! На кой кому-то об этом знать?» Встретила ее взгляд, суровый, предупреждающий. «Хм...» «Была уверена, что она дала уже Даррену, а то и лично Кеннету. А тут, нате вам!» «Или это хитрый ход, чтобы меня подставить и продолжить злорадствовать?» «Вряд ли. Не вяжется с тем, что Мариса только что злилась по поводу моего гипотетического желания стать королевой». «Надо рассказать», – проявила я настойчивость. «У нас с Кеннетом больше тайн друг от друга нет». «Не хранить тайн не значит вываливать вообще все». Нашла проблему. «Не хватало еще париться изо всех, кто в тебя втрескался. Включи мозги. Если сказать Кеннету о покушениях, то он не отойдет от тебя ни на шаг. Конец тогда выстраиваемой Дарреном легенде». «Да уж, тут только порадоваться, что его старания уже не пошли прахом». Видимо, я не сильно перепугалась, раз кольцо не сдало мои эмоции Кеннету. Но признавать ее правоту категорически не хотелось. То есть про покушение лучше молчать. Поинтересовалась я скептически. Не предупредить, что в храме гад завелся. Хм, тоже мне новость. Наличие предателя. Вокруг интриги, заговоры и дележ трона. Фактически объявленная война. Обстановка, жесть. Принца грохнуть мечтают. Неудивительно, что ты под раздачу попала. Кого ты предупредить-то собралась? Твой дис и так никому не доверяет. Кроме тебя и лохматого типа, который ни перед кем не расшаркивается. Это Кловис. Стоп. Откуда ты знаешь, кому принц доверяет, а кому нет? Разутые глаза, наблюдательность, плюс работа со слухами и сплетнями. Открою секрет. Даррен меня взял. Вовсе не охранять его. Голос Марисы засочился ехидством. Я смущенно отвела взгляд. «И не для того, о чем ты думала. Информацию собираю полезную». «Ах, вот, чем она со стражем занималась. Информацию собирала». «Мата Хари из женского сообщества». Угу. «Но ирония иронии, а аргументы у нее убедительные. Да и не то, чтобы я горела желанием распространяться о личном. Прислушаться к совету». «За чужие чувства ты не в ответе», — добавила Мариса. «Принц ведет себя достойно. Ситуации никак не воспользовался. Поползновений в твою сторону не делал. Природа злодейка спалила, а он явно не хотел, чтобы кто-то знал. Особенно ты. Нефиг мальчика смущать. У него и без того напряг на напряги продолжай делать вид, что ты тупая». Хм, «Умная отыскалась», — огрызнулась я. «Не было повода думать, что он мог в меня влюбиться» ха ха Да ну!» Развеселилась она несказанно. «Жил с тобой бок о бок полгода. Прикрывал, терпел всяких ярушек. Спасать прибежал ценой своего драгоценного инкогнито. Друзья так и поступают. Ну ты сама непорочность! Умора! Прям невинная дева из учебников!» «Да! И что?» Призналась я с вызовом. «Зато Юв тогда в обмен на флакон моих слез модуль отдал». «Да!» Мариса поперхнулась, отвела выразительно округленные глаза. «Без комментариев». «Вот и прекрасно. Сразу бы от них воздержалась. А то странный какой-то получается разговор. Непривычно с другой девушкой откровенно отношения обсуждать. Настоящих подруг у меня не было никогда, чтобы подобным заниматься. лиска и Сианти прочно отучили их искать. От Мэй у меня многовато секретов». «Мариса – наименее подходящая кандидатура в подруги. Вот уж правда умора». «Короче, не кипишуй», – она поднялась с кровати. «Так и быть, присмотрю, чтобы тебя не прибили. Даже постараюсь сама не прибить. Вопросы?» «Один. нестерпела я. Как тебе с твоей уравновешенностью и справкой от целителей дали разрешение людей охранять?» «Угрожала комиссии. Как же еще?» Последовал язвительный ответ. Впрочем, через несколько секунд мое любопытство удовлетворили. Разрешение дается в конце четвертого курса по умолчанию и не отзывается, пока потерпевшие жалоб не предъявят. Пометка в личном деле есть, что самоконтроль – дрянь. Решение на усмотрение нанимателя. Мариса ехидно ухмыльнулась. «Хм, «Если что, знаешь, кому жаловаться?» Я хмыкнула. «По блату взяли, а выпендривается. Но жаловаться мне не на что. «Помогает, и хорошо. Не обязана, я ей не особо-то нравлюсь. Однако она ходила со мной на купол и в тоннеле готова была погибнуть, меня защищая. Какие еще доказательства нужны, что на нее можно положиться?» «Несмотря на справку, не прибила до сих пор. Хотя злить ее лишний раз я, пожалуй, не буду». Вечером, как и было обещано, пожаловали именитые журналисты за первыми официальными комментариями Диса, которых в Залесье ждали, затаив дыхание. Да и не только в Залесье, подозреваю, а во всех магических мирах. Мне же предстояло выйти к шаманскому очагу и продемонстрировать, какая я избранная вся из себя магически идеальная невеста. Одеться велели, соответственно, случаю. «То есть, пора дней некуда». Мариса, жриц-прислужниц, на порог не пустила, сказала, пошли вон, девицы подозрительные, не им сказала, конечно, а мне, а что марафет наводить надо, не проблема, она меня сама соберет. И собрала, отомстила в буквальном смысле со всей жестокостью, запихала выбранные мною милые платья обратно в шкаф и вытащила ярко-красное в своих любимых кружевах, заявив, что я ничего не понимаю. Нареченная принца должна выглядеть уверенно, так что прочь пацифистские зелененькие оттенки, они нынче не в моде. И вообще стилист мне побольше телохранителя нужен. К словам прилагалась косметичка, размером с чемодан. Сначала я пыталась протестовать и вырываться, но она так страшно сощурилась. Враз передумав я проблеяла, что ее вкусу целиком доверяю, да и любой макияж лучше, чем фингал под глазом. Благоразумно поступила. На компромиссы она не шла и пленных не брала. Заставила надеть туфли на умопомрачительном каблуке. Корсет затянула до полуобморочного состояния. Щедро украшениями обвешала, половина из которых защитными артефактами оказались. Бонусом шли боевая гламурная раскраска и небрежно зачесанные на одну сторону локоны. Весьма дерзко, но не вызывающе. На грани, созвучно прозвучавшему напутствию, «Твой звездный час, нечего быть овцой!» На овцу я, как водится, обиделась, однако отражением в зеркале залюбовалась. Хм, недурно вышло, хоть и не мое по ощущениям, но я же в образе. Меньше всего нужно перед камерами быть собой. Дальнейшее было как в тумане. Сад с фонтаном, сосредоточено хмурый диз, незнакомые люди, линзы камер, шум. И Нита командовала, выбирая удачные ракурсы для съемки. Диметрия наблюдала с террасы. Оценивающая, оглядев мой облик, покривила губы. Славно. Лоукер бдительно следил за порядком. Олсен запрещал брать у меня какие-либо комментарии. Я старалась собрать мысли в кучу. Они не слушались, разбегались подло. Думалась не о предстоящем шоу, а о возможных предателях. Глаза бегали с одного кандидата в негодяя на другого. Голова пухла от теорий и предположений. Может, они никогда не поддерживали Диса по-настоящему? Судя по их поведению, полновесного правителя в нем не видели. Пытались решать за него, не спрашивая. Момент с помолвкой показателен. Им было бы удобно усадить на трон вчерашнего первокурсника, оправить самим, а он взял и поставил их на место». Стало ясно, с таким королем придется считаться, и не выйдет творить, что вздумается. Для диссы благородство и справедливость не пустые слова. Кто-то из союзников мог переосмыслить перспективы и переметнуться в стан врагов. Тогда бывшие подвиги во имя короны не в счет, и принимать их за доказательство невиновности нельзя. Сад благоухал, с деревьев свисали ростки камеры. Мне отдали команду начинать. А разброд в мыслях не проходил. Наверное, это даже хорошо. Действовало на автомате, не готовясь, не переживая. Максимально естественно получилось, как дышать. Вдохнуть глубоко, выдохнуть, сесть в траву, не заботясь о платье и приличиях. Запущенные в рыхлую землю ладони, горячий послушный отклик, как с источником, один в один. В общем-то, он и был. Очаг, его часть, гардская энергия, приправленная потоком чистейшей магии из Междумирья. Уж с ней-то я натренировалась вдоволь. Под ладонями тонко завибрировала, из земли вырвалась искристая энергия и взмыла ввысь. Зрелищно вспыхнув сотни бенгальских огней, осела на траву, растворившись без остатка под всеобщее аханье, возгласы и рукоплескание. Сработало? Рядом оказался дис, С непроницаемо бесстрастным лицом. Помог подняться, протянул салфетку. Я вытирала измазанные землей пальцы. Народ вокруг суетился, голдел, Шоу какое-то на выезде в храмовый сад. Прицелы линз камер и неведомых объективов. Улыбка и ниты, до да ушей. Одновременно и сытая, и голодная. Будто ее обладательница черпала сенсацию поварешкой. Но остановиться никак не могла. Я выпрямила спину, тоже улыбнулась, по возможности уверенно, красиво позируя и игнорируя вопросы, прилетевшие отовсюду вопреки запретам. Они смешивались в малопонятный гам, пока Олсен не рявкнул. Журналисты притихли, особо впечатлительная девочка выронила тетрадку. Локер указал всем на выход, мол, представление окончено. Из толпы высунулся ужасно неприятный тип с жидкими усиками. И спросил про Кеннета Делмана, который в храме со вчера. «Спасибо макияжу Марисы, с ним очень сложно измениться в лице». диметрия наверху вспыхнула праведным гневом, я нервно сглотнула. Дис молча взял меня за руку и повел прочь. От журналистов из сада, вглубь отрезанного от публики коридора. Миновали стражу череду дверей и вышли на крытую галерею, где еле слышно шелестели пальмы и чирикали птицы. Из людей никого из-за плотной завесы лозы улицы не видать. Едва остановились, он выпустил мою ладонь. Ощущение недавней теплоты бесследно пропало. Стало зябко и как-то тревожно. Я прислонилась к нагретой солнцем стене, избегая с Дисом взглядами встречаться. Так, на всякий случай, чтобы, не дай бог, не выдать чем-нибудь, что, что чертово вчерашнее нападение. Не представляла, как себя вести. «Лёна, ты чего?» В голосе сквозило беспокойство. Сама не своя всю встречу была. Будто выпала куда-то. «Ага, да», — я покивала. «Создательские заморочки. Боялась, вдруг не справлюсь и не смогу вашему очагу понравиться. Чистая правда, боялась. Просто не сильно». Диз недоверчиво нахмурился, я спешно добавила. «И журналист этот с вопросами о Кеннете... Не обращай внимания!» Он ободряюще улыбнулся. Его присутствие здесь официально не подтверждено из-за нелегального портала. Разве что Легион в розыск объявит. Но для этого нужны более веские причины, чем пропажа на несколько дней где-то на просторах Элодия. Имеем право отмалчиваться, кто бы какие слухи не пускал. Хмор небось распустил. Соориентировался, что провалилась его затея с ревнивым Кеннетом, согласно которой принц канет в бездне. Решил иначе нагадить. «Не обязательно хмур», — не согласился Дис. «Кто угодно мог. Делмана тогда в саду многие видели». «Думаешь, кто-то из твоих сторонников против тебя недоброе замышляет?» Я взволнованно облизала губы. Больше всего на свете желая получить подтверждение Марисиных слов. «Ты кому-то из них не доверяешь?» «Издеваешься?» Дис красноречиво приподнял бровь. «Никому!» «Даже Кловису!» «Для него, в принципе, можно исключение сделать». Он единственный был в курсе, где я прячусь в междумирье и под видом кого. Но я бы с ним лишний раз не расслаблялся. Хм, выходит, другие про Гледис не знали. Нет, конечно. Давно известно. Хочешь потерпеть неудачу, задействуй побольше народа. Я покачала головой, признавая его правоту. Он усмехнулся. Наши взгляды встретились. Почувствовала, как начинаю краской заливаться. Густо и горячо, по самые уши не в силах продолжать краснеть в обоюдной тишине, выпалила. «Признаюсь, только... только отнесись с пониманием». Дис с интересом склонил голову на бок. «Мне страшно. Кажется, опасность поджидает за каждым углом. Опять прибить пытаются, чувствую, пятой точкой, то есть своей интуиции создательницы. Я представленных Деметрии Жриц выпроводила. Мариса меня охраняет. И ночевать в моей комнате будет, видимо». «А-а-а, Он похлопал меня по плечу. «Одобряю! Добро пожаловать в клуб!» хм, «Ну, спасибо!» – фыркнула я. «Кстати, где мой главный защитник Ярушка?» «У меня в покоях. Я верну!» Дис сложил ладони в умильном клятвенном жесте. «Позже!» «Ладно уж! Главное, что он под присмотром и не скучает!» Вздохнула я, неуверенная, стоит ли шутить по поводу преданного из одного единственного ханика и состоящего. Или это запрещенная шуточка теперь? Стоит тут весь такой прекрасно невозмутимый, а я мучайся. Может, Мариса ошиблась? Ну, не совсем ошиблась, а чувства у Диса ко мне имеются, но иные, вполне дружеские. Любовь бывает разной. Ага, и гард всех подруг компактной пачкой в избранные зачисляет. Неубедительное самоутешение. В них совершенно не верится. Ясно, что я ему нравлюсь, как девушка. С одной стороны, нельзя не признать, было приятно, очень. С другой же, господи боже. Ты молодец, похвалил Дис неожиданно. Отлично справилась. Завтра тоже что-нибудь эдакое попробуй. Расскажу, откуда сможешь, за всем без свидетелей наблюдать. «Действуй по обстоятельствам, ни в чем себе не отказывай. Слушай интуицию. Я в тебя верю. Тебе». Не сразу поняла, что ответить. Смотрела, пыталась уловить. Что-то во взгляде, жестах, улыбке. Что-то другое, чего я раньше не замечала. Не улавливалось, Упорно казалось все как всегда. Как обычно, ничего не изменилось вроде. «Так почему я должна себя иначе вести?» «Попробую. Ты уже разрешил мне делать, что хочу, помнишь?» «Что в голову взбредет? Практически высшее королевское дозволение выдал». «Да», — охотно вспомнил Дис и заговорщицким шепотом пояснил. «Но до коронации оно не высшее королевское». «Мы это исправим», — пообещала я воинственно. Отодвинулась от стены, заозиралась по сторонам. «Проводишь до комнаты, а то одно идти жутковато». Если бы не Мариса, я бы вряд ли спокойно уснула. Если бы не Мариса, я бы даже не вылезла из зверски зашнурованного ей уже платья. Утром ждало не ласковое пробуждение. Она меня попросту растолкала. Я послушно натянула предложенный наряд, стараясь не думать о том, что мы на одной кровати ночевали, как подружки на пижамной вечеринке. Сказал бы кто раньше, ни за что не поверила бы. Ужас, что с людьми покушение и паранойя делают». Сегодня платье мне досталось в разы скромнее, в немодном темно-зеленом цвете. Закрытый верх, умеренной пышности юбка, множество необходимых карманов. Макияж чисто для галочки, целомудренная коса с вплетенной лентой. Украшений Мариса на меня навешала необычайный минимум, потому что... «Внимание не к тебе должно быть приковано, а вообще сливайся по возможности с местностью». А она знает толк в подготовке к светским мероприятиям. Я спустилась в сад, где была объявлена общая точка сбора. Вся честная компания уже собралась. Диметрия по-светски болтала с Олсоном. Необыкновенно мрачный лоукер хмурился. И Нита мигом присела мне на уши с рассказом, какой фурор произвел мой вчерашний фокус с очагом. Поразило жителей в самое сердечко. «И нам с Дисом желают счастья, любви, да детишек побольше, раз уж я так идеально ему подхожу». Улыбалась она при этом Елейна Елейна и подсовывала газету с заголовком «Скорейшая свадьба укрепит позиции принца как ничто! Хм, стерва!» Находиться в компании тех, кто пытается меня убить, было в высшей степени неуютно. Напускное спокойствие изменило, в ожидании портала начала слегка потряхивать – Там, у заброшенного замка, не будет ни Кеннета, ни дарена ни Марисы. Не положено им присутствовать ни гардские поданные. Да и Кеннета здесь как бы нет, пока кто-нибудь ушлый не заснимет, доказав обратное. Зато на грядущем мероприятии будут представители кланов, иметящие в правителе троица. У, -у, у ненавижу! Вот бы все кусты вокруг замка превратить в шредеры и гадов на ленточки пустить! Дис явился вскоре. Торжественно одетый, пахнущий свежесрезанными цветами. Уверенно, так и пахнет магия, особенно истинная. Выглядел он по-королевски. Безукоризненно белоснежный камзол, расшитый золотом. Копна рыжих, похожих на пламя волос, собранных в хвост. Хоть сейчас на обложке журналов и передовые страницы газет. Главное, чтобы заголовки были о том, как феерично его высочество сегодня справилось». Лоукер глухо скомандовал пора, присутствующих окутала светом чьего-то портала. Меня привычно качнуло на теплых волнах энергии и, оторвав на миг от земли, поставило на твердый пол. Перед входом в высоченную башню посреди мощенной дороги на глазах многотысячной толпы. Не шучу. Народа у башни было столько, столько, не ожидала подобных масштабов. Конечно, нас разделяла ограда, и даже мыльный пузырь магического барьера плюс стражи рядом стоял немерено. Но эти взгляды, сотни прилипших взглядов, поднятые высоко руки, приветственные возгласы. Хотелось испуганно вцепиться в Диса, однако, я помнила, нельзя. На публике нам следует держаться обособленно друг от друга и не показывать, что мы пара. Даррен предельно четко инструктировал. Дорога вела на крыльцо, и эти метры я преодолела, тщетно пытаясь глотнуть ком в горле. Бесконечно долгие секунды, щербатые ступени под туфлями, блеск линз в вездесущих камерах. Прежде чем войти, бегло осмотрелось. Замок отсюда виднелся на небольшом возвышении из пелены белесого тумана. Ни руины, разрушений никаких. Величественное каменное строение, некогда прекрасное, ныне мертвое до жути. Земля вокруг него шла сухими трещинами, отчетливо разила смертью. Ни деревца, ни травинки, выжженное — ничего. Птицы прочей живности в помине нет, и небо над замком непроглядно серое. Лифт привез нас в тесный холл с двумя проходами, к лестнице и на огромный балкон, где мелькали вражеские физиономии. Не имея ни малейшего желания на них любоваться, я выглянула в окно. «Высоко!» «Замок видно отлично, как на ладони, и весь обугленный пустырь размером с десяток футбольных полей. Его и предполагается оживить. Это возможно вообще?» «Тебе наверх!» – шепнул дис тайком подкладывая мне что-то увесистое в карман. «Как и договаривались!» «Помню, два этажа, направо и направо!» Я отделилась от хлынувшей на балкон процессии и юркнула на лестницу. Прижалась к стене, быстро-быстро доставая и повязывая на запястье платок для невидимости, чтобы никто за мной не проследил. Преодолела один этаж, второй. Прислушалась, не увязался ли кто следом. Тишина. Можно подняться выше. Нужная дверь была заперта, но в кармане у меня ключ и лежал. В замочной скважине он провернулся с непрошенным скрипом. Я пулей просочилась внутрь. Маленькая комнатка, тесная, удобная. Без мебели, с огромным окном, из которого и замок, видать, и балкон. А вот меня нет, стекло зачарованное. Я уселась на подоконник, сняла платок, который мог помешать творить создательский беспредел. Запустила руку в другой карман, извлекая кристалл, обманчиво тусклый. «Мы эти штуки на теормаги проходили». Они магический фон замеряют, предупреждая о малейших колебаниях и изменениях. Дополнение к защитным артефактам – именно то, что доктор от паранойи прописал. К тому же, если по мою душу кто и вздумает явиться, Дис обещал мгновенно среагировать. «Пойманный с поличным гад станет приятным бонусом». Пристроив кристалл рядом на подоконнике, я выискала на балконе его высочество. Стоял у самого края, с лоукером, неотрывно смотрящим себе под ноги. Будто поднять взгляд на замок было выше его сил. вправду переживает. Обзор заслонила серебристая макушка Манлейка, чтобы ему облысеть. Следом выплыла самодовольная рожа хмыря. Как же без них? Элоиза со свитой держалась поодаль. И казалась искренне взволнованной тем, что будет происходить. Глядя на ее бледное лицо с горящими глазами, даже гадости думать не хотелось. За дверью в коридоре раздалось едва слышное шуршание. Кристалл замерцал предупреждающе. так «Та Я вскочила с подоконника, нащупывая на шее кулон боевого артефакта. А в кармане не менее боевое заклинание. Да и защиты на мне столько, что можно смело прыгать в окно. Не разобьюсь, еще и полетаю. Артефакт. Жег пальцы, кристалл от чего-то полноценным сиянием не наливался. Явно не считал ни происходящей опасностью, ни непрошенного гостя магом. Я все же спряталась за дверь. Та отворилась. Без всякой шпионской грации ввалилась фигура в длинном плаще и капюшоне. Рука потянулась его сорвать. По укрытым плащом плечам рассыпались пряди золотистых волос. На меня обернулись наморщив усыпанный веснушками нос. «К Леле? Я опешила. Она шагнула ко мне и объявила решительно. «Я пришла тебя спасать!» «Что? Зачем? От кого?»